Найтиш Шекспира. 1976 год. Анатолию исполнилось 42 года, а жизнь надо было начинать как бы с изнаво. Его поселили в общежитии театра имени Ленинского комсомола рядом с Бауманским рынком. Теперь соседей было не двое, как в юности, а четверо. Молодые, горластые, полные сил и жажды славы ребята облепили Анатоля. Каждому хотелось поближе познакомиться с этим странным, даже несколько загадочным артистом, который приехал работать в молодёжный театр. Уже одно только распределение ролей вызвало обострённый интерес к спектаклю. Как театрального актёра Анатолия в Москве не знали, но ждали от него многого. На роль Офелии была назначена Инна Чурикова, облик которой совершенно не соответствовал привычному представлению о героине. На роль Гертруда из Театра имени Моссовета приглашалась Маргарита Терехова, которой, по ее внешним данным, скорее надо было играть Офелию, а не мать Гамлета. Для чего все это делается? Может быть, у режиссера совершенно новое прочтение Гамлета? Тарковский, как обычно, почти не говорил о своем замысле, а если и говорил, то столь иносказательно, что понять его было очень трудно. Он вообще выработал особую манеру разговора. официально отвечал в самой общей форме, а знакомым в покровительственно-шутливой манере. Да ведь это Шекспир, старик, но ну, как-то не понимаешь, всё очень сложно. Дважды во время репетиций Гамлета я приезжал в Москву, и оба раза заставал Анатолия подавленным, растерянным. Брат не любил говорить о том, что ещё не сделано, тоже отделывался общими словами. Обычно я не надоедал, но в этот раз, видя его тяжёлое состояние, пристал: да что ты киснешь? Первый раз, что ли, с ним работаешь? Что такого особенного он задумал? Как будто Гамлет первый раз ставится в самом-то деле. Ты прав, ничего особенного он не придумал, просто восстанавливает текст Шекспира. Как это восстанавливает? Ты хочешь сказать, что переводы далеки от первоисточника? Конечно, Для этого достаточно почитать подстрочный перевод Михаила Морозова. Этого человека Маршак назвал полпредамш Шекспира на земле. И что? А то Постернак, например, писал стихи по конвэш Шекспира, взять Офелию. Она также борется за власть, как и все остальные. Она вовсе не ангел, а дочь царедворца. Допустим, что дальше? Дальше то же самое и с другими. А Гамлет какой будет? Какой какой? Ну видишь. Нет, спектакль-то получится, если я им не напорчу. Опять. Сколько можно себя казнить? Да нет, Лёш, правда, сил совсем нет. Я никогда так не уставал. Иногда думаю, зачем всё это? Для чего и для кого бросить бы уехать. Ну что ты всё ноешь? Сам ещё в Свердловске мечтал о Гамлете, а теперь А теперь пошёл бы на весырем зовут. Представляешь, в какой бы я сейчас был цене? Весы ремонтируют торгошам везде свой, дорогой любимый. Знаешь, сколько мяса ты бы увозил в Самару? Я невольно засмеялся. Перестань. Что хочешь сказать с спектаклем Тарковский? Очень трудно объяснить. Вот пойдём к нему в гости, ты спроси. А на Таганке ты видел Гамлета? Нет. Высоцкий Лёш такой актёр, очень легко попасть под его влияние. Потом посмотрю, когда выйдет наш спектакль. В коридоре послышался громкий смех. Это пришли с репетиции молодые актёры. Дверь комнатки Анатолия была прямо против кухни. Там парни затеяли борьбу, всё равно как школьники после уроков. Как же то ли работает? Ночами Лёша, когда они успокоятся, ответил Анатолий на мой вопрос. "Толя", крикнул кто-то. "Я котлетки принёс, не желаешь ли?" Анатолий встал. "Идём, не отстанут". На другой день Мы пошли в гости к Тарковскому. Он встретил нас приветливо, завёл в просторный кабинет. Его сын сидел у рабочего стола и листал какой-то огромный альбом. Поклонники подарили, сказал Тарковский. Это Дюрер. Седьмая печать вполне могла быть навеяна этим офортом. Нравится тебе, Толя? Анатолий разглядывал афпорт Дюрера "Псадиник, смерть и дьявол". Нравится, Андрей Арсеньевич? С первого знакомства и до последней встречи Анатолий называл Тарковского по имени-отчеству. Тарковский не один раз протестовал, но Анатолий стоял на своём. Этим он подчёркивал, что относится к режиссёру как к учителю, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он считал Андрея Тарковского гениальным художником, говорил об этом и на публичных выступлениях, и в частных беседах, но это не мешало ему видеть недостатки Тарковского как человека. а все же это роман с направлением, как сказал бы Достоевский. По-моему, «Седьмая печать» — самый слабый фильм Бергмана. «Седьмой печати» я в то время не видел, но хорошо помнил, как Анатолий в деталях пересказывал мне эту картину, которая потрясла его. «А вот к вам Бергман относится иначе», — сказал я. «Вы, конечно, читали его интервью в литературной газете». «Нет, я газет не читаю», — сказал Тарковский несколько испуганно, А его жена, накрывавшая на стол, посмотрела на меня с повышенным интересом. Бергман говорит, что как перелистывают заново страницы любимой книги, так он снова и снова смотрит Рублёва. Он ещё говорит, что из наших режиссёров вы ему ближе всех. Тарковский улыбнулся. Между прочим, Толя, наш спектакль хочет записать на видео одна английская компания. Ведутся переговоры. Может быть, поедем в Лондон. У тебя как с иностранными языками? Да мне, дай бог, русский как следует знать. Надо учить, то ли? Вообще художнику надо больше ездить, видеть. Он стал рассказывать о заморских чудесах, с юмором, весело. Мне вспомнился один критик, которого я слушал на семинаре. Этот критик немолодой, многоопытный, угрюмый по виду, отвечая на вопросы о Тарковскому в таланте, на том основании, что в его фильмах нет даже намёка на улыбку. «Человек, лишенный юмора», — мрачно сказал критик. «Это посредственность». И зал притих. Тарковскому приходилось выслушивать мнение о своих работах и похлеще. И он, как говорил мне брат, болезненно реагировал на критику, хотя делал вид, что она его совершенно не волнует. Может быть, поэтому он научился говорить о своих работах как о произведениях, сделанных каким-то другим человеком. Я слушал, смотрел на Тарковского, на брата, поражая из полной противоположности их отношение к своим делам. Если Анатолий весь был как бы соткан из сомнений, бесконечных вопросов к самому себе, работы свои называл рольками, то Тарковский являл собой почти абсолютную уверенность в том, что он делает всё как надо. По крайней мере, такое он производил впечатление. Актёры очень ценят волевых режиссёров. Этот знает, чего хочет, с уважением говорят они. Профессия, конечно, наложила свой отпечаток на характер Тарковского. Свою незащищённость, ранимость он умело прикрывал категоричностью, иногда даже с резкостью суждений. Не любил он и объяснять свои замыслы, особенно когда натыкался на непонимание, директивные приказы чиновников от кино, да и надо было скрыть глубинный религиозно-нравственный смысл его фильмов. Много лет он вынашивал замысел экранизации Идиота Достоевского. Рассказ должен был вести Достоевский. Эта роль предназначалась Анатолию. Ещё он должен был играть Лебедева, того человечка, который крутится вокруг Рогожина. Но замыслу Андрея Тарковского так и не суждено было осуществиться. А какие потрясающие проекты возникали у него потом! Он мечтал о фильме Гамлет, хотел поставить уже на Западе фильм о французский азийском мечтал о своём театре. И всё это могло стать фактом искусства. Всё могло бы оплатиться и на экране, и на сцене, если бы не было того диктата партии власти, которая всех нас загоняла в определённые рамки, часто нестерпимо давила. Как же больно обо всём этом говорить. И всё же, таланты наши трудились вопреки давлению сверху, пробивались к свету, создавали такие могучие произведения искусства, которые потрясали мир. В общежитие мы вернулись поздно. улеглись валетом на Анатолиной тахтушке. «А все же Гамлета буду играть я», — сказал Анатолий, и не где-нибудь, а в Москве. Для русского актера это посерьезнее, чем играть в Лондоне или Париже. Не знаю, волновался ли я так когда-нибудь, как в тот февральский вечер на премьере Гамлета, как будто мне самому предстояло выйти на сцену. Черная ночь медленно растекалась, и на подиуме, В выдвинутом к авансцене произошло какое-то движение. Покрывало колыхнулось, руки любовников сбросили его. Это Клавдий и Гертруда. На галерее, замыкавшей сцену, показались тени стражников, охраняющих Эльсинор. Трижды пропел петух, действие набирало разбег. Вот Горацио привел Гамлета, чтобы показать ему призрак. Гамлет в черном камзоле, в высоких сапогах, Волосы его светлы, лицо сосредоточено. Он готов познать тайну, уже не юноша, а человек в расцвете сил и лет, спокойный, знающий цену и себе, и людям. Тайна открыта. Душа Гамлета содрогнулась. Одно за другим узнаёт он мерзости Эльсинора, видит мать в любовном угаре, короля Фата, пьяного, блудливого, а вот и Офелию. Её появление вызывало почти шоковую реакцию. Да, она дочь своего отца, Лукавого царедворца. Да, она, как все эти люди, бьётся за своё место под солнцем, за Гамлета, который должен стать её мужем и королём, но чтобы она выглядела такой, впрочем, если согласиться с тем, что Офелию используют как приманку, и что она согласна на такую роль, почему бы ей не стать любовницей Гамлета? Позже я узнал, что знаменитый английский режиссёр Гордон Крег, приезжавший в Амхат на постановку Гамлета, именно так трактовал образ Офелии. Она похожа на того несчастного поросёнка, которого ставят на берегу Нила для ловли крокодилов. Она действительно жалкая девушка, объяснял Крег Станиславскому. Станиславский, согласившись с Крегом, всё же не решился из чистой девушки, к которой привык наш зритель, делать приманку. Идею Крэга реализовали его ученик Питер Брук и актриса Мэри Юр. Но Тарковский пошел по этому пути еще дальше. В начале трагедии она была чувственной, даже грубой, а в сцене безумия происходило преображение. Офелия Инны Чуриковой становилась возвышенно одухотворенной. Знал ли Тарковский о Крэге, Питере Бруке, так трактовавших образ Офелии? Даже если и знал, то нет ничего дурного в том, что, опираясь на традицию выдающихся режиссёров нашего века, он бесстрашно шагнул вперёд. Мышеловка. Бродячие актёры готовятся разыграть сцену убийства короля. Чувственная, с привкусом вульгарности музыка. Барабанный бой подчёркивает накаляющуюся страсть. Обольстительная в красном трико танцует на подиуме Маргарита Терехова. Кружится вокруг неё король. Его изображает тот же актёр, что играет Клавдия. Преступники сами показывают, как они совершили убийство. Эффект достигался поразительный. В зале вспыхнула овация, но что же Гамлет? Почему он не действует, когда вокруг рушится мир? Тихий, сосредоточенный, Гамлет всё думает, думает. словно придавил его камень, который он не может сбросить с плеч. Здесь традиция Станиславского видна в полной мере, как и традиция Качалова, игравшего Гамлета в спектакле великого режиссёра. Качалов сводит Гамлета с пьедестала, на который поставили его столетие, написал Валерий Брюсов, откликаясь на спектакль Станиславского. В исполнении Качалова датский принц самый обыкновенный человек. То, что произошло с Гамлетом, по толкованию Качалова, не более как обыкновенное житейское происшествие, как и случается не так редко. Качалов старается как можно проще произносить все монологи Гамлета. Именно по этому пути шли Андрей Тарковский и Анатолий Салоницын, стремясь максимально приблизить Гамлета к зрительному залу. Биограф Качалова Чушкин написал Он был думающий, а не действующий Гамлет. И это как будто сказано о герое спектакля театра имени Ленинского комсомола. Любопытно, что как раз за это наша критика ругала Анатолия. Те критики, которые не приняли Гамлета Анатолия, главный аргумент формулировали почти слово в слово, как Чушкин, только не в положительном, а в отрицательном смысле. Конечно, в 1977 году вовсе не восстанавливался спектакль Станиславского 1911 года. Нет, была опора на традицию, а на её основе движение вперёд со своей глубоко оригинальной концепцией. Одной из самых впечатляющих сцен спектакля была сцена объяснения Гамлета с матерью. Вот он заходит к ней, лицо искажено страданием. Он высказывает всё, что мучило его душу. Он и обвиняет мать, он страдает вместе с ней, мучаясь несовершенством человека. Стыгливость где ты? Искуситель бес, когда так властно чувство над вдовою, так требовать от девушек стыда. Мать истерзана, убита. Гамлет, перестань, ты повернул глаза зрачками в душу. Страдание очищает мать и сына. Конец. Подиум, который был брачным ложем, Сценой троном теперь стал могилой, и вдруг, смотрите, вскрикивает кто-то, и все видят, как Гамлет поднимается. Тихая улыбка на его лице. Он протягивает руку и поднимает Лаэрта. Клавдия, мать, гладит всех, прощая. Вот почему он не вступал в борьбу. Он знал, что будет убивать, знал, что станет таким же, как они. властители Эльсинора, если начнут действовать. А теперь, когда всё кончено, дух его освобождён, и он может обнять как брата даже Клавдия. Трижды поёт петух, видение исчезает. После премьеры в крохотной комнатке Анатолия разместилось человек 10. Были здесь друзья Свердловчани, специально приехавшие на премьеру, были и случайные люди, режиссёр Сразу же после спектакля уехал домой. Все поздравляли Анатолия, провозглашали здравницы в его честь, а он никак не мог прийти в себя. Был бледн и отрешён. Среди общих похвал кто-то сказал, что в спектакле не хватает накала чувств. Анатолий встряпенулся. Да если бы режиссёр разрешил, от моих страстей кулисы бы рухнули, голос его зазвенел. Но в том-то и дело, что наш гамлет совсем другой. А да что говорить? Я играл плохо. Если бы у меня были хоть какие-то условия, хоть какой-то свой угол, мне же почти не давали работать. Неожиданно слёзы полились из его глаз. Я бы сыграл в 100 раз лучше. Толя, успокойся. Ну что ты? Толенька, да ты играл великолепно. Нервы не к чёрту. Он вытирал слёзы, но они никак не останавливались. Извините. Да не надо меня успокаивать. Ничего. Это только первый спектакль, ещё посмотрим. Роль Гамлета оказалась последней театральной работой Анатолия. В тетрадке, где он делал записи для себя, есть выписка из дневника Джулиа Ренара. Шекспир, Шекспир, ты всегда говоришь Шекспир. Шекспир в тебе. Найди его.